Глава 38, в которой приведена любопытная речь, произнесенная Дон Кихотом по поводу оружия и словесных наук. Продолжая свою речь, Дон Кихот сказал, «Так как, говоря о студентах, мы начали с бедности и ее проявлений, посмотрим теперь, богаче ли солдат, и мы увидим, что в самой бедности...» Никто не беднее его, потому что он должен довольствоваться одним лишь несчастным своим жалованием, выплачиваемым поздно или никогда, или же тем, что он награбит собственными руками с немалой опасностью для жизни и совести своей. При этом нагота его доходит иногда до того, что изрубленная куртка служит ему и парадной одеждой, и рубашкой, и находясь. В открытом поле среди зимы он защищен от непогоды и стужи одним лишь дыханием своего рта. А так как оно выходит из пустого места, то я считаю достоверным, что оно должно выходить холодным вопреки законам природы. Но, думаете вы, пусть он подождет, пока наступит ночь, чтобы отдохнуть от всех этих неудобств в приготовленной для него постели. А она никогда не грешит тем, что узка, разве только по собственной его вине, потому что он может себе отмерить сколько хочет футов на земле и ворочаться здесь во все свое удовольствие, не боясь измять простынь. И вот после всего этого наступает для него день и час получить высшую степень в своем искусстве». Наступает день сражения, когда ему наденут на голову докторскую шапку с кисточкой, сделанную из скорпии, чтобы вылечить рану от пули, которая, быть может, прошла у него через виски или же искалечила ему ногу или руку. Если же и этого не случилось, и милосердное небо сохранило его живым и невредимым, он, вернее всего, останется таким же бедным, каким был и прежде». И потребуется, чтобы одно сражение следовало за другим, одна битва за другой, и он из всех из них выходил победителем для того, чтобы несколько улучшилось его положение, а такие чудеса встречаются редко. Но скажите-ка мне, сеньоры, если вы когда-нибудь об этом думали... Насколько число награжденных за военные действия меньше сравнительно с погибшими от них? Без сомнений, вы ответите мне, что между ними не может быть сравнения, так как нельзя исчислить мертвых, а награжденных живых можно сосчитать тремя цифрами. Совершенно обратные мы видим среди прошедших курс наук – так как благодаря жалованию, я не хочу сказать, побочным доходам, они имеют чем содержать себя. Следовательно, хотя труд солдата и больше, вознаграждение его куда меньше. На что мне могут возразить, что легче вознаградить две тысячи ученых, чем тридцать тысяч солдат, потому что первые вознаграждаются должностями, которые силой вещей могут быть заняты только людьми их звания, в то время как солдаты могут быть вознаграждены не иначе, как из средств сеньора, которому они служат. И эта-то невозможность еще больше подтверждает доводы, приводимые мною. Однако оставим это в стороне, так как это лабиринт, из которого трудно выбраться, и вернемся превосходству оружия над словесными науками. Вопросу до сих пор еще нерешенному, судя по доводам, которые каждая из сторон приводит в свою пользу. Кроме тех, о которых я уже упоминал, словесные науки еще говорят, что без них и оружие не могло бы существовать, потому что и война тоже имеет свои законы и подчинена им, а законы входят в область словесных наук и людей-пера. На это оружие отвечает, что без него не могли бы существовать и законы, так как оружием ограждаются государства, поддерживается королевство, охраняются города, достигается безопасность дорог и очищаются моря от пиратов. И, в конце концов, если бы не оружие, государство, королевство, монархии, города, сухопутные дороги и моря были бы обречены на жертвы, смутом и жестокостем, которые ведет за собой война на то время, пока она продолжается и свободно пользуется своими правами и своей властью. К тому же истина доказанная. Все, что стоит дороже и ценится, и должно цениться выше. Чтобы отличиться и выдвинуться в словесных науках, приходится платить за это временем, Бессонными ночами, голодом, многотой, головокружениями, несварением желудка и другими тому подобными вещами, о которых я уже отчасти упоминал. Но если кто желает, пройдя по всем ступеням, сделаться хорошим солдатом, ему придется претерпеть то же, что и студенту, только в еще гораздо больших размерах, так что... Не может быть между ними и сравнения, потому что на каждом шагу солдат подвергается опасности лишится жизни, какой же страх перед нуждой или бедностью, постигнувший студента и мучащий его может сравниться с тем, который овладевает солдатом, находящимся, В осажденной крепости, когда он, стоя на посту или на часах где-нибудь в Равелине или на бастионе, слышит, что неприятель подводит мину по направлению того места, где он находится, но ни в коем случае не смеет ни на шаг уйти оттуда или бежать от опасности, которая ему так близко угрожает. Единственное, что он может сделать, это дать знать о том, что происходит своему начальнику, чтобы тот поправил дело какой-нибудь контрминой, а сам он должен стоять спокойно в страхе и ожидании, что вот-вот его бескрыльев занесет под облака, и он не зринется в бездну против своей воли». А если и эта опасность кажется незначительной, посмотрим, равняется ли ей или превосходит ее та, когда две враждебные галеры, встретившись в безбрежном море, сцепляются на бордаж, оставив солдату не более пространства, как только доску в два фута на носу корабля». И тем не менее, видя перед собой столько угрожающих ему послов смерти, сколько на неприятельском корабле установлено пушек, отстоящих от его тела на длину копья, и зная, что при первом неверном шаге ему придется посетить глубокие недра Нептуна, тем не менее, с бесстрашным сердцем, движимый, одушевляющим его велением чести, Он решается быть мишенью всех этих огнестрельных орудий и пытается перейти по узкому проходу на неприятельский корабль.